Глава девятнадцатая. Алексис. У него большое будущее, прошептала Брия, толкнув меня вперед. Для человека, кому не нравились микроменеджеры, она слишком распускала руки. Мы пробирались между кустарниками, которые не росли в наших краях, и через некоторое время вышли к свежеокрашенному деревянному забору, отделявшему главный двор от заднего. Брия опустилась на корточки и дернула меня за рукав. «Я не знаю планировку дома. У меня не было ни минуты на полноценную подготовку. Но даже если бы я и располагала парой часов, это бы не принесло результатов. Здесь нужно долго практиковаться. Зато Киран бы сразу справился с задачей». «К чему ты клонишь?» Я нетерпеливо махнула рукой, чтобы Бриа перешла к делу. «Мы должны перебраться через забор, но я не представляю, надо ли нам перелезть через него или пройти через ворота». «Почему бы просто не открыть ворота?» «Потому что на другую сторону может выходить окно кухни или другое окно, из которого кто-нибудь заметит, что ворота отворились». Нахмурившись, я ухватилась за край забора, подпрыгнула и подтянулась, чтобы осмотреться. «Как же круто быть высокой!» — пробормотала Брия. Передо мной тянулась стена со стеклянными двойными дверями, пока что закрытыми. Я заглянула за угол особняка и, конечно же, обнаружила окна. Повернувшись вокруг своей оси, я секунду полюбовалась волнами, которые набегали на пляж. Валенс не стал портить вид на океан забором, по крайней мере, высоким. «Мы можем действовать!» Я спрыгнула и потянулась к металлической ручке ворот. «Как же круто быть высокой!» — повторила Брия. «Только посмотри на себя, как легко все тебе дается!» «Вряд ли я когда-нибудь видела деревянный забор, выкрашенный в голубой!» — пробормотала я, когда Брия выпрямилась. «Конечно. Ты ведь не общаешься с нуворишами или потомственными богатеями. А им подавай не только мореную древесину, которую просто побелили. Нет, им нужно что-то покруче. Им надо, чтобы забор тоже выделялся, как и дом». Брия поспешила внутрь особняка, иногда задевая стену плечом. «Какой-нибудь чересчур дорогой дизайнер захотел выпендриться. Ну и болваны». Я кралась следом за ней брия застыла перед двойными дверями и наклонилась чтобы присмотреться повнимательнее шторы отлично констатировала брия мельком посмотрев на соседний особняк солнечный свет отражался от окон поэтому мы не могли разглядеть есть ли кто-то внутри резиденции валенса довольно старомодно зато отлично подходит для проникновения со взломом у тебя сложилось твердое мнение о дизайнере интерьеров прошептала я я побывала у многих богачей Поверь, можно делать вещи правильно, а можно иметь целую гору денег и привлекать дорогостоящих помощников. Брия сняла рюкзак и достала черную коробочку. Когда девушка потрясла ее, раздался металлический звон. Брия открыла ее и достала две отмычки с тонкими прямыми и изогнутыми краями. Начнем. Я проверила, не наблюдают ли за нами соседи, но вскоре мое внимание привлек щелчок. Брия схватила дверную ручку золотистого цвета возможно, она из настоящего золота, и надавила на створку. Дверь распахнулась, шторы затрепетали на ветру. Мы затаили дыхание. Грохот океана заглушал любые звуки, которые мы могли услышать в доме. Брия слегка раздвинула шторы. Лицо девушки скрылось в щелке между тканью. Спустя секунду она мрачно уставилась на меня. «Двойные стеклянные двери, ведущие в чертову прачечную? Это что, шутка?» Она тряхнула головой. Вот о чем я говорила. Какой же... Неважно. Пойдем. Придерживая шторы, я переступила порог особняка Валенса, следуя за Брия. В кои-то веки я была абсолютно с ней согласна. Возле входа находился кремовый диванчик с подушкой того же оттенка, на которой лежал глянцевый журнал с фотографией двух знаменитостей с угрюмыми лицами на обложке. Вдоль левой стены выстроились белоснежные шкафы. Напротив, на возвышении, стояли стиральная и сушильная машины, смахивающие на космические аппараты. Возле них были три пластиковые корзины на колёсиках и одна большая, парусиновая. За диваном, в невзрачном проёме, виднелась другая дверь, закрытая. «Здесь так светло, что мне нужны солнцезащитные очки», — тихо проговорила Брия. Она мигом пересекла комнату и застыла возле двери. «Мы должны заглянуть в трофейный зал, западную гостиную и личное покое Валенса. Делаю ставку на последнее». «И ты не знаешь, где находятся эти комнаты?» «Нет». Я занервничала. «Разве ты не должна проверить, есть ли поблизости люди? Ты не чувствуешь души?» Брия отрицательно качнула головой и положила ладонь на дверную ручку. «Если Валенс принимает важного гостя, который ожидает хозяина и может чувствовать магию», «Я не хочу рисковать». «Ты не знаешь, принимает ли он чертовых гостей или нет». «Не принимает», — уверенно заявила Бря. «Точно. Это лишь мера предосторожности». «Никаких мер предосторожности не было. Мы влипли». «За мной». Она надавила на ручку и медленно распахнула дверь. Резко выскользнула и исчезла, оставив для меня узкую щель. Мои ноги буквально приросли к полу. В желудке ухнула. Взволнованная мордашка Брия появилась в щели. «Давай! Чем быстрее, тем лучше туда и обратно. Трусить некогда!» У нас еще была возможность сбежать. Мы могли броситься к угнанной машине и забыть обо всем. Но когда мои ноги все же тронулись с места, они не сделали это в противоположном направлении. Практически не дыша, я вышла в коридорчик с ванной комнатой на одной стороне и закрытой дверью на другой. Коридор вел в огромную кухню с чудесным деревянным столом, который идеально впишется в дом моей мечты, который я построю, когда выйду замуж за принца. Я проскользнула в очередной дверной проем и попала в такую же просторную, но маленькую по меркам дома, гостиную с потрясающим темным паркетом, менее потрясающими белыми креслами и диванами, а также ковром цвета какашек, который следовало сжечь. У окна стоял пожилой мужчина со сложенными за спиной руками, Он слегка ссутулился. «Простите», — прошептала я, подбираясь к нему на цыпочках. «Сэр!» Мужчина неторопливо посмотрел в сторону другого входа в гостиную. Через некоторое время он, наконец, обнаружил меня и вздрогнул, когда понял, что я глазею прямо на него. «Да, я вас вижу. Вы не могли бы сказать, где находится трофейный зал?» Призрак с трудом развернулся, причем двигался он болезненно медленно. Мужчина наверняка умер от старости и никогда не покидал особняк. Как жаль, что он не принял молодое обличье. Или хотя бы старое, но более проворное. «Вы меня видите?» — спросил он. «Да, да, я бы с удовольствием обсудила это, но если хозяин дома поймает меня здесь, то превратит в ходячий кошмар. Мне очень нужно узнать, где находится трофейный зал». Эмоции исчезли с лица мужчины, и я поняла, как мои слова могли прозвучать для человека, который когда-то жил здесь. Я подняла руки в знак оправдания. «Я ничего не украду. Я лишь пытаюсь найти вещь, которая, возможно, здесь спрятана и принадлежит одному духу». «Какому духу? Вы имеете в виду прекрасную молодую женщину с черными?» Мужчина поднес руку к голове и изобразил нечто вроде водопада. «Черными волосами?» Я обомлела. «Когда...» Я стиснула зубы. «Все равно призрак не знал, сколько времени прошло. Вы часто ее видите?» Он нахмурился. «Нет, изредка. Кажется, сталкивался с нею несколько раз. Она похожа на женщину, которая когда-то жила в особняке. Милейшее создание. Словно волны, мягко накатывающие на...» «Да, да, конечно!» Я запрыгала на месте от нетерпения. «Она под замком. Вы знаете хоть что-нибудь?» Неужели? Как печально. Я остался здесь, поскольку мне тут нравится. Мне удобно. Люди приходят и уходят. Шум и суета не касаются меня вовсе. Я наблюдаю из окна. «Да-да, хорошо». Мужчина ничего не знал. Даже если мать Кирана общалась с ним, вряд ли он что-нибудь запомнил. Старика интересовал только дом. «Трофейный зал. Где он? Пожалуйста, подскажите». Спустя почти целую вечность мужчина проводил нас туда, потому что он забывал, как работало пространство и время. как изменился особняк, пока он тайно обосновался во владениях полубога. Призрак наверняка находился тут слишком долго. Он степенно переходил из комнаты в комнату и никуда не торопился. Трофейный зал оказался на втором этаже, как и личное покое Валенса. Кстати, перед нашим путешествием по особняку Мы с Брия решили, что разумнее всего проверить и западную гостиную, где я застукала призрака-мужчину, а уж потом подняться по лестнице. Мы так и поступили. А затем пробежали по ковру цвета какашек в соседнюю столовую и прокрались в коридор, который было видно из главной входной двери. «Он говорит, что по утрам тут убираются две женщины», — прошептала я Брия. «А дворецкая остается в комнате наверху. Вот почему в доме отключена сигнализация». А еще есть приглашенный повар. Сейчас в особняке только дворецкий. По крайней мере, призрак так считает. Но он может не знать, что такое сейчас. Вдруг он говорит о прислуге из прошлого века. У меня перехватило дыхание, когда мы очутились в потрясающей гостиной с панорамными окнами с видом на сверкающий океан. Ясное небо касалось темной синевой водной стихии. Цвет настолько походил на оттенок глаз Кирана, что у меня моментально свело живот. Солнце подсвечивало красно-оранжевый мост, золотые ворота. Крохотные белые точки, яхты дрейфовали в заливе. Боже. Я не могла подобрать слов, чтобы описать всю эту красоту. Кому-то явно повезло. Любоваться океаном ежедневно с самого рождения. Тот еще дурдом. А что с камином? Он забит под завязку. Бриа разъяренно кинулась в правый угол комнаты. Она права. Опять. Это казалось нелепой жалобой, но Бриа не ошиблась. Камин действительно ломился от дров, разложенных снизу доверху. Как будто кто-то думал позже ими воспользоваться, однако решил складывать именно там, где полагалось сжигать. Как странно. Но окрестный пейзаж... Начала я и поморщилась, когда заметила безвкусное зеркало над мраморным камином. Я посмотрела на розовато-лиловые стены и кремовую мебель со стеклянными вставками. Ладно. Валенсу бы не помешало сменить дизайн. И не только здесь. Шевелись времени в обрез. Я в последний раз посмотрела на океан, и сердце захолонуло от мысли, что я никогда не встречу принца, который построит мне дом мечты. Я закрыла глаза и попыталась найти в гостиной ловушку для духов. Черта появилась почти мгновенно. Легкий потусторонний ветерок коснулся кожи. Ничто не блокировало ее, ничто не гудело и не привлекало мое внимание. Все чисто», — сказала я, открыв глаза. Наверное, мать Кира насчитала комнату особенно из-за вида. Брия кивнула. Она тоже ничего не почувствовала. «Согласна. Бежим в следующую. Живо, Алексис! У нас осталось полчаса». «Почему?» «Через полчаса закончится совещание. Затем Валенс вернется домой. Мы должны успеть, понимаешь?» Я постаралась подавить страх, выскочила из гостиной, пересекла широкий коридор и бросилась к лестнице. «Призрак не соврал, наверху есть человек», — тихо проговорила Брия, ухватившись за белые перила и развернувшись на ступеньках. «Люди могут скрывать от тебя свои души». «До встречи с тобой я так не думала, но ты иногда это делаешь». Я растерянно нахмурилась. У меня не было ни малейшего представления о том, что сказала Брия. «В последние дни на меня вываливается куча информации, но не пойму, нравится мне это или нет». Наверху лестницы были распахнутые двойные двери, отделанные деревом. Я вошла в комнату и попятилась. «Что еще за...» Бриа обогнула меня и повернула направо, чтобы начать поиски. «Алексис! А где же награды? Или это и есть трофеи?» Я сглотнула подступившую к горлу тошноту. Хотя зал оказался роскошным, высокий потолок, деревянный декор книжные шкафы и паркет в загородном стиле, но трофеи вызывали чувство опустошения. Хозяин дома был просто омерзителен. Я окинула взглядом бильярдный стол с резными вставками из слоновой кости и посмотрела на стену с головой слона и единорога, чей золотой рог мерцал в декоративной подсветке. Чучело феникса располагалось на деревянной жерде. У птицы уже не было возможности восстать из пепла. Шкура неизвестного существа растянулась на полу. «Охота на магических животных запрещена!» Выдавила я, и меня накрыла волна ужаса. «Они на грани вымирания!» «Валенс выше законов!» «Никто не выше законов!» Я стиснула и разжала кулаки. Во мне забурлил гнев. «Киран запретил шоу уродов, чтобы я не участвовала в нем!» «Если бы Киран переживал за животных, он бы не жил здесь!» Брия подняла голову, пока пересекала зал. «Валенс устраивает нечто подобное в каждом городе, в котором бывает. Но...» — я обвела руками комнату. «Валенс любит охоту». Брия застыла у письменного стола, покрытого разноцветной драконьей чешуей. «На людей, на зверей. Никто не может от него сбежать». Она задумалась. В прямом смысле слова. «Магические животные оказываются в трофейном зале, а люди — в ловушках для духов». «Боже, как подло!» Я сжала зубы. Гортань соднила от подступившей желчи. «Я хочу помочь Кирану, помочь ему!» Бриа жестом велела мне замолчать. «Давай лучше сменим тему и поболтаем о том, какой гад этот валенс», — заявила она. «Мне бы не хотелось узнать, что я сплоховала при подготовке. И помимо старого дворецкого и камер возле шикарных машин, повсюду ведется наблюдение». «Начинай поиски. Время поджимает». Я выдохнула и попыталась сосредоточиться. Это было непросто. Со стены на меня смотрела драконья голова с золотой чешуёй. Я вышла в центр зала, стараясь ничего не задеть. Не успела я закрыть глаза, как легкое гудение охватило тело, и я почувствовала прилив адреналина. Ловушка духов находилась в этой комнате. «Бинго!» — прошептала я, направляясь вперед, куда меня вели ощущения. На средней полке шкафа красовалась золотистая шкатулка с крошечным замочком на крыше. «Брия!» — взволнованно сказала я, едва не коснувшись вещицы кончиками пальцев. «Я нашла!»